Глава сорок восьмая. Парные танцы. Дыши, дыши, Джулия. Эй, женя Вот и хорошо. Изегир улыбнулся. Его рука скользнула по спине, выдохнувшей свое новое имя жены. Темная, загорелая ладонь на светлой коже. Мурашки поползли по позвоночнику Юлии. И она опять забыла, что нужно дышать. Это строн так действует? Юля надеялась услышать «да». Это бы многое объяснила. «А он на тебе?» Лорд Ханнер отстранился, чтобы посмотреть, но ткань плотно обхватывала горло жены, поэтому трудно было угадать, что еще, кроме очевидного, находится под платьем. Поворот, шаг в сторону, рука в руке. «Да, но он надежно спрятан, даже от твоих глаз». «Хочешь, раз и навсегда узнать, какие чувства живут в нас? Что в них настоящее, а что навязано родовым амулетом?» Юлия подняла глаза на Изегера. Он не шутил. Иначе мы до самого конца будем сомневаться, что делаем все добровольно. Два шага вперед, реверанс, ответный поклон, скрещение рук. Делаем добровольно. Как и Загер угадал, что ей сейчас страшно хочется его поцеловать. Его ладонь вновь на спине. Кожа горит, заставляя пылать щеки. Дыхание сбивается. Ткань царапает соски и кажется, что все вокруг видят, как они напряжены. Плевать. Да, хочу. Его мимолетная улыбка. Смена кавалеров дает время подумать. Как-то не так прозвучало ее «хочу». Юля сама почувствовала, что ответила совсем не на тот вопрос. Она хотела изыгера. Хотела так сильно, что все болело. «Чертов строн!» Вжик уверял, что упырь отгородит ее от действия родового амулета, но... Наверное, произошел какой-то сбой. В экстремальных ситуациях люди часто надеются, что все происходящее с ними – сон или случился какой-то сбой. Вот и Юля тут же нашла виноватого – испорченный колдовской амулет. «А может, упырь с самого начала был всего лишь подделкой, той самой пустышкой, таблеткой плацебо, которая по сути совсем не действует, а мы сами убеждаем себя, что лекарство помогает?» Но желание верить, что упырь не работает, опровергали слова, произнесенные когда-то в вжиком. «Колдовской амулет спрячет Строн так надежно, что даже хозяин не сможет его призвать». «А вдруг Эзегер и не пробовал призвать?» Новая смена кавалеров. И опять рука из эгера на обнаженной коже. Юля даже не запомнила лица того, с кем только что танцевала. Словно он был невидимкой. И прикосновений его не заметила. Шаг назад. Два вперед. Поворот. Лицом к любимому лицу. Ты хотел, чтобы вернулась я или твой родовой амулет? Шаг в сторону. Скрещение рук. Зачем? Зачем? Я спросила. Что со мной будет, если услышу, что ему нужен только строн? Я умру на месте. «Шаг навстречу. Я хотел, чтобы вернулись вы оба». Изегир почувствовал, как в его объятиях напряглась спина жены. Остановился, взял ее за руку и повел из залы. Сотня глаз провожала пару, так гармонично смотревшуюся в своей странности. «Потому что только с его помощью могу переместить тебя домой». «В замок?» Юля не видела ничего вокруг. Отпустил лорд Ханнер ее руку и не существовало никаких гарантий, что она не врежется в первый же столб. Сейчас она была поглощена мыслями, в которых вязла, тонула. У нее едва не сорвалось с языка, что место, где она была никому не нужна, трудно назвать домом. Но Изегер опередил. На землю. Закружилась голова. «Сон! Сон! Я вижу сон!» Только там мы убедимся, связаны ли сильными чувствами или они насквозь лживы. На земле родовой амулет позволит снять себя. «Изегер заберет амулет и уйдет, обнаружит, что чувств нет и исчезнет». Юля запаниковала и затравленно обернулась. Они стояли на веранде, оплетенной виноградными лозами, берущими свое начало где-то далеко внизу. «С помощью отца я нашел записи, что в немагических мирах строн отпускает свою жертву, если к тому времени его не призвали». «А ты призвал?» Сознание путало мысли. Мешало сосредоточиться и невозможно было понять, какие эмоции испытывает из Игер. Холодное ожидание, что она согласится на эксперимент и приключение, длившееся больше года, закончится. Или в нем горит нетерпение узнать, что чувствует к нему избранница. Не жертва строна, а именно избранница. Закрой глаза. Юлия сделала шаг назад. Мечта о родном доме, маме, отодвинулась, уступив место страху. Я не готова потерять его. «Доверься мне. Закрой глаза». Голос Изегера был мягок, обволакивал, успокаивал, утешал. Юля медленно закрыла глаза, а глупое сердце колотилось с такой силой, что грозило выпрыгнуть, проломив ставшие хрупкими ребра. Шорох одежды, едва заметное движение воздуха и Юлины губы оказались в плену. Она еще не успела поднять к лицу Изегера руки, чтобы удержать, не дать прерваться поцелую, как все закончилось. Юля в удивлении открыла глаза и увидела, как лорд Ханнер словно в замедленной съемке падает, а кровь густым потоком заливает его лицо. Тише, тише. Жесткая ладонь легла на губы, которые еще помнили вкус поцелуя, и сознание поспешило покинуть ошеломленную хозяйку. Главный маг Агрида щурил глаза, впопад отвечал Элькасару Третьему, отвлекался на мысли находившихся рядом людей а все из-за тех, кто существенно портил ему жизнь. «Подлец! Мразь! Валахова отродье!» Магистр сам не мог бы ответить, на чью голову в этот раз сыпались его проклятия. Лорда Цессира, который жаждал пристроить бестолковую дочурку в любовницы короля, или Изегера, который, наплевав на трон и сбежавшую в степь жену, активно менял свою судьбу. Отсюда, с высоты постамента, было видно, как лорд Ханнер, завидев чуть ли не голую леди Эйжению, целенаправленно идет к ней. Хищный взгляд, наглая улыбка и несуразная стрижка, которая почему-то вместо отвращения вызывает живой интерес. Магистру не надо было читать мысли короля, чтобы понять, что он находит новую прическу лорда Ханнера, если не красивой, то практичной. Не удивлюсь, если завтра всей армии прикажут обрезать косы. Когда Изегер нагло увел в круг танцующих дочь Цессира, король захлопал в ладоши, а магистр побагровел. Ему открылся иной план его врагов, ради леди и Жения бастарда, и сразу два рода пополнятся ребенком, умеющим рвать пространство и менять лики. От такой перспективы король никогда не откажется. Он хоть и сослал Изегера на границу, все-таки страшился потерять последнего мастера, способного делать амулеты перемещения. Ха, с таким бастардом Эль и Строн не нужен. Магистр сжимал зубы так, что они крошились. Вся та работа, которую он проделал, чтобы Строн вновь исчез, окажется напрасной, если позволить родиться бастарду из Игера. Это он, Баргир Син, придумал жуткое название Упырь. Несытые колдуны. Именно он нашел в старинных книгах, как делается магическая заглушка для Строна. Первопроходцы, и следующие новые миры, боялись путешествовать с родовыми амулетами на шеях. Стать добычей разбойников из-за дорогой вещицы, с которой добровольно никто не расстанется, все равно, что обречь себя на смерть. Старые маги позаботились о рецепте заклинания, превращающего артефакт в дешевую безделушку. Но с годами, когда соседские миры были изучены вдоль и поперек, секрет магической заглушки был забыт. Баргерсин возродил упыря, а его люди, ведущие разведывательную работу не хуже цессиров. Убедили глупого Квалона спасти жену лорда Ханнера. Не все разрешилось так, как планировал магистр. Да, Строн замолчал, а безродная жена сбежала. Но Джулия оказалась в руках урийцев, а не сытого императора. Но и так сойдет. Главное, что она в недосягаемости. Небось уже качает на руках урийского ублюдка. В степи всяких любят, и безродных чужих жен тоже. Мимолетная улыбка Гердиха окончательно вывела магистра из себя. Но откуда же взялась его дочь? Он ни разу о ней не обмолвился. А девчонке никак не меньше двадцати лет. баргер Син перевел взгляд на танцующего с невестой сына Цесира. Подойти ближе, чтобы подслушать их мысли. Гарон навряд ли откроется. Отец научил думать в общественных местах о пустяках. А вот на ниль из рода распознающих яды может проболтаться. Магистр двинулся вдоль окон, жалея, что вырядился в красную мантию. Яркий цвет мало помогает тому, кто собирается подкрасться и подслушать чужие мысли. Проходящий мимо невзрачный человечек, один из его слухачей, незаметно сунул в руку записку. Та полоснула острыми краями, жадно впитывая капельки крови. Л.Х. назвал дочь Л.Ц. другим именем. Он шептал ей «Дыши, Джулия, дыши». Разве ее зовут не ей Женя? Магистра шатнула, когда он со всей очевидностью осознал, что лорд Ханнер танцует не с кем-нибудь, а с собственной женой. «Она из рода меняющих лейки?» Паника охватила Баргира Сина. Если он пытался сжечь дочь Гердиха, свалив на нее убийство служанок, а тот об этом и словом не обмолвился, но представил королю Джулию под чужим именем, то… «Мне конец. Цисир расставил силки, а я старый идиот, в них попался!» Магистр сунул кулак в рот и до крови прокусил кожу. В этот момент кто-то дернул его за мантию. Столкнувшись глазами со слепительным красавцем, рядом с которым вилась толпа вздыхающих женщин, мысли которых ударили волной неприкрытой похоти, магистр испытал новое потрясение. Его не смутили развратные желания придворных дам. Он едва не рухнул от слов, которые молча произнес стоящий перед ним мужчина. «Здравствуй, Баргир». Мало кто знал его имя и еще меньше тех, кто был посвящен в тайну читающего мысли А тут какой-то посол, который совсем недавно прибыл из северных земель и сумел прославиться лишь тем, что был невероятно красив, насмешливо показывает свою осведомленность. Да его посольство официально открывается только на следующей неделе. «Откуда? Кто ты?» – наосторожно спросил магистр. Он понизил голос так, что услышать его мог лишь посол. Губы мужчины растянулись в такой обворожительной улыбке, что стоящая рядом мать многочисленного семейства с неприличным стоном рванула целомодренный ворот. Пуговицы, которые год как вошли в моду, с режущим ухо звуком поскакали по мраморному полу. Посол прикоснулся холеными пальцами к груди, и глаза магистра в ужасе распахнулись. Ноготь блондина постучал по амулету рода дарящих вожделения. А стримб? Сытый император приложил палец к губам. «Ваше величайшее могущество, захлопните свой рот!» В мыслях колдуна прозвучала издевка. «Он подлец знает, что я не смогу выдать королю того, кто прячется за сладкой рожей посла. Я сам открыл двери дворца, дав ему в руки амулет вожделения». А Астримб продолжал улыбаться, когда грохнувшуюся в обморок мать семейства, что так неприлично оголила свою грудь, поспешно уносили. Искавшие встречи с его взглядом женщины капризно дули губы, злясь, что все внимание златокудрового посла достается магистру. Вожделение начисто стерло другие чувства несчастных. Никакого уважения ко второму человеку после короля, одно желание задрать юбку. Баргирсин попытался усмирить собственные мысли. «Пришел час расплаты», между тем промурлыкал сытый император, показав ослепительно белые зубы. Магистру же показалось что он скалится подобно волку, готовящемуся вцепиться в его шею. «Чего ты от меня хочешь?» Он произнес это одними губами, но сытый император понял. «Еще один строн. Любой, но значимый для короля». Кровь прилила к лицу магистра. Он понял, кто мутил воду в столице. Сытый император рвался к власти. Огнестрельное оружие, убийство приближенных к королю, контрабандный ввоз иномирных тварей. Попытки раздобыть в архиве списки всех родов Агрида с описанием их магических способностей. Колдуны собирались выйти из тени. Кто остановит их, когда они соберут достаточное количество союзников из тронов, чтобы стать достойными противниками элькасара? Ответ пришел сам. Циссир. Или он их, или они его. Любой расклад мне на пользу. Заодно посчитаюсь с Эзегером. Магистр молча перевел взгляд на удаляющихся из залы супругов Ханнеров. стран рвущих пространство. прошептал он, наклонившись к уху Астримба. Пахнуло приторно-сладким. «Мужчину лучше убить сразу».